Глава 1299. -е. Происхождение. Здесь. Осмотревшись вон, Буэлэ прищурился, при этом его глаза ярко блеснули. Его нынешняя культивация была весьма неплохой, что до представшей перед глазами сцены он намеренно сделал так, чтобы вытащить этот образ в настоящее время. Его сознание было кристально чистым, он понимал, что всё это произошло бесчисленное множество лет назад, и до этого момента таилась в пучине памяти. Если быть точным, образы таились в воспоминаниях истинной формы. Воспоминания истинного тела, шипая из чёрного дерева, напоминали реку. Что до него, ему удалось пробудить только её конец. Поэтому воспоминания его собственного сознания были лишь каплей в море в сравнении с тем, чем обладало истинное тело, однако с ростом культивации он получил право отправиться по временной линии в прошлое и увидеть эти древние воспоминания. В этом деле отличным подспорьем стал мост Попирающий Небеса, он значительно упростил ему работу. Перед ним предстало невероятно древнее воспоминание, к сожалению, он почувствовал, что сила моста Попирающего Небеса достигла предела своих возможностей, больше он не мог отмотать время назад. С тех пор, как Иван Буэлэ выбрался из мира Каменной Стеллы и добрался до моста Попирающего Небеса, куда лучше стал понимать суть Вселенной и Астрального Континента Бессмертных. Возможно, эта вселенная когда-то имела имя, но со временем оно было забыто. Ныне её называли просто «великой вселенной». Она казалась невообразимо гигантской, а в этой безграничной вселенной астральный континент бессмертных был лишь крошечной точкой, как и изначальная вселенная пустого Дао, где обитал Император. В ней находились родные миры бессмертного с древним, а также миры других всемогущих сущностей. Могло показаться, будто любой из них был полноценной вселенной, но в действительности они были частью чего-то большего – Великой Вселенной. Что интересно, у Великой Вселенной были границы. Находясь в гостях у Ван И, Ван Буэлла расспрашивал её отца и изучал древние трактаты и манускрипты Астрального континента Бессмертных, из них он узнал о существовании границы Великой Вселенной. За пределами этой части Великой Вселенной находилась другая Великая Вселенная. Вселенная, в которой мы находимся, подобна листу на озёрной глади. Помимо этого листа и Величественного озера, есть и другие листья. Причём на границе каждого листа находится практически неразрушимая стена. Барьер. Это Ван Буэлэ поведал отец Ван И. Больше они об этом не говорили, но Ван Буэлэ не покидало ощущение, что отец Ван И не только покинул их лист и побывал в озере, но и посетил другие листы. Барьер. Ван Буэлэ задумчиво поднял голову и посмотрел на дыру в звёздном небе. Очевидно, там находилась граница их вселенной. Дыра явно появилась в результате удара либо изнутри, либо снаружи. Тогда почему я проследил воспоминания истинного тела именно до этого момента? Почему появился именно этот образ? Ван Булы прищурился. Может ли такое быть, что эта дыра как-то связана с моим истинным телом? Или по его вине эта дыра и появилась? Тогда что получается? Моё истинное тело пробило барьер изнутри вселенной? Или из-за её пределов? Ван Буэлэ больше не мог оставаться спокойным. Эта мысль вызвала в его голове настоящую бурю, а он мысленно потянулся к дыре. Божественное сознание устремилось к ней, но тут всё его естество пронзило чувство страшной опасности. Это вынудило его отступить, при этом на его лице проступило удивление. Его посетило чувство, будто по ту сторону дыры поджидала ужасающая опасность. Однако Ван Буэлэ не собирался так просто отступать, Немного подумав, он с решимостью в глазах поднял правую руку и резко рубанул ей вниз. «Тающее время!» С нынешним уровнем культивации техника «Тающее время» стала намного сильней. Слишком могущественной. С Рокотом появилась река времени накрыла с собой всю округу. С ней возникло множество образов, показывающих этот регион. С помощью моста попирающего небеса Ван Боулэ добрался до воспоминания истинного тёла из глубокой древности – что самостоятельно у него вряд ли бы получилось сделать. Сила моста достигла предела, поэтому не могла помочь ему ещё дальше углубиться в прошлое, но сам Ван Буэлло тоже был не лаком шит. Благодаря технике «Тающее время» он смог ещё больше углубиться в прошлое. В сравнении с мощью моста его техника была куда менее впечатляющей. Если с помощью моста он прошёл 90% пути, то техника помогла преодолеть последние 10, ключевые 10%. Когда сила тающего времени достигла максимума, когда сам Ван Буоло затуманился, когда стало почти невозможно терпеть, он перестал понимать, как далеко в прошлое ушла река времени тающего времени. Долгое время образ не менялся, как вдруг что-то изменилось. Неожиданно дыра исчезла. Затуманенного Ван Буоло было практически невозможно разглядеть. Когда он увидел это, то сразу же воспринял духом. Стоило ему сосредоточиться как весь мир заслонил собой этот образ. В месте, где раньше находилась дыра, какое-то время ничего не происходило, а потом появилась рябь, следом трещины. Ван Буэлла не успел толком ничего разглядеть. В следующий миг оттуда раздался оглушительный грохот, похожий на звук раскола самих небес. Потрескавшееся пространство обрушилось, разметав во все стороны фрагменты ткани бытия. В этом месте появилась огромная дыра, Уван Буэлэ всё похолодело внутри, когда он увидел по ту сторону дыры огромное красное дерево, которое и пробило отверстие. Дерево было слишком большим. Окружающее его красное свечение окрасило всё звёздное небо в красный. В цвет крови. В следующий миг с немыслимым грохотом огромное дерево пробилось через дыру в Великую Вселенную и по инерции полетело в сторону далёкой пустоты. После его проникновения в мир мириады да у Великой Вселенной зарокотали, словно хотели слиться и стать частью этого Дао. Алое свечение огромного дерева быстро рассеялось, оно само стало полупрозрачным, словно собиралось раствориться в звёздном небе. Из-за пределов Великой Вселенной у Ван Буэлла бешено застучило сердце, в его округлившихся глазах застыло неверие, у него даже перехватило дыхание. С возросшими культивацией и концентрацией такие перепады настроения стали для него редкостью. Когда огромное дерево полностью проникло в Великую Вселенную и полетело дальше, оно стало полупрозрачным, что и позволило ему разглядеть внутри огромного дерева тело. Мертвец быстро распадался, словно дерево сливалось Дау и звездным небом, а он с деревом, в котором покоился. Чёрное дерево оказалось не стволом или деревянным шипом, а гробом. Настоящим гробом с мертвецом внутри. Через дыру в Великую Вселенную в нём прибыл загадочный покойник. У Ван Баула загудела голова, образ просуществовал всего мгновения и растаял. Когда всё пришло в норму, он уже стоял на третьем мосту. Только не в начале, а в самом конце. По его лицу проносились эмоции, дыхание стало прерывистым. «Я пробудившееся сознание чёрного дерева или перерождённый мертвец?»